Наверное, я уснула. Когда пробудилась и открыла глаза, снова была ночь. Рядом сидел Виктор, подставил кровать и кресло и сидел в нем. «Где Славка?» – отчего-то спросила его. «Уехал по делам. Ты не ела два дня. Может, тебе чего-то хочется?» «Ничего». «Так нельзя. Надо что-то съесть». «Не хочу. Отстань. Я снова спать буду». Проснулась утром, только не знала, которого дня. Рядом спал Вячеслав. Я лежала и его рассматривала. Как раз могла бы только на том боку, поэтому и удобно было за ним наблюдать. Стало интересно, что ему снилось. Черты лица расслаблены, губы сжаты, но уголки были приподняты, как если бы улыбался. Он словно почувствовал мой взгляд. Ресницы затрепетали, потом дернулись веки. Пошевелился и открыл глаза. Привет, не нашла ничего умнее, как поздороваться, а он не ответил, и от чего-то нахмурился. «Ты как?» «Лучше. Намного. И есть хочется. Это легко устроить». Вячеслав поднялся, оделся и вышел из комнаты. Вернулся вновь минут через двадцать. «Встанешь или принести сюда?» «Лучше поднимусь. Здесь есть будет неудобно». «Как скажешь». Он помог мне подняться, а потом обслуживал на кухне. Витьки видно не было, поэтому мне стало интересно, куда он делся. «Где Витя?» «Уехал по делам». «Какие они все были деловые?» Только я одна пока отлеживала и вообще чувствовала себя как не в своей тарелке. Маялась, вздыхала, не находила себе места. А во второй половине дня ко мне в спальню зашел Вячеслав. Постоял в дверях прежде, потом только прошел. Остановился напротив и сначала немного помолчал перед тем, как заговорить. «Собирайся, поедем к врачу. Сама оденешься или помочь?» «Попробую сама». Провозилась полчаса, а потом мы погрузились в машину и поехали. Дорога много времени не заняла. Я думала, что направлялись в поликлинику или в травмпункт. Оказалось, приехали в областную больницу. Там меня посмотрел врач и предположил, что перелома нет. Для полной ясности решили сделать рентгеновский снимок. Он-то и подтвердил, что у меня был только ушиб. «Что теперь?» – я стояла в коридоре, прижимая к себе подаренный мне снимок. «Домой!» – буркнул Славка. «Было такое впечатление, что его расстроил тот факт, что перелома нет. У меня же настроение улучшилось, как только мне назвали легкий приговор. Даже почувствовала в себе прилив энергии, хотелось снова строить планы на скорое будущее. Не мудрено, что все они казались моего побега и возвращения в Москву. И еще, в сознании стали просачиваться какие-то непонятные сигналы». Они отчасти омрачали общий положительный настрой. До того была поглощена только чувством боли, баюкала ее, как дитя в колыбели. Теперь же, когда поняла, что ничего серьезного в физическом плане со мной не произошло и начала успокаиваться на этот счет, память стала преподносить загадки. Сообразила, что от их решения мне не уйти. И вот мы возвращались в тот загородный дом, который стал мне на некоторое время и тюрьмой, и приютом одновременно. Я жалась к стеклу, удобно устроившись возле двери, пристроила свое тело в уголке и наблюдала за мельканием полей и перелесков по обочине дороги. Вячеслав вел машину и был полностью сосредоточен на этом. «Слав! А Слав! Атащили в стене! Это был воздуховод?» произнесла эти слова, как если бы они давно сидели на языке, но никак не хотели с него сходить. Липли, цеплялись за самый край и вот, наконец, соскочили с него. И в тот же миг как вздрогнула, потому что поняла, что потревожила ими какой-то очень тайный участок своего сознания, разворошила там запретные для меня самой мысли, и что им теперь не будет удержу. «Что же еще?» – буркнул он в своей обычной манере в ответ, и еще кинул в мою сторону косой взгляд и снова уставился на дорогу. Спрашивать его дальше желание пропало. Я отвернулась снова к окну. Но видеть природу за стеклом перестала. Она как скрылась от меня. А вот так крыша появилась в памяти и перед глазами точно и сейчас там стояла. Вот это было кино. Посмотрела его и нахмурилась. Не нравилось оно мне. Ох, как не нравилось. «Так, это получается?» В мозгах зрела догадка о моем участии в некотором противоправном действии, и она начала превращаться в слова, которые тоже никак не хотели произноситься. Правда, договорить и не вышло. Мы приехали, и Славка велел освободить машину. Вышел сам и понаблюдал, как я, кряхтя, поднималась с сиденья, но нисколько не помог, хоть и видел мои страдания. «Как съездили?» – встретил нас в доме Виктор. уши «Да ты что!» Вискины глаза вылезли из орбит. Он ими уставился на Славку и замер, как если бы был в шоке. Даже рот не потрудился закрыть, в смысле не чувствовал, как отвисла его челюсть. Вячеслав был мрачнее тучи и старался не смотреть в глаза своему другой соратнику. Поспешил пройти мимо и скрылся в глубинах дома. «Это что же?» Раз не получилось поговорить со Славкой, Витька повернулся ко мне, в удивлении и гневе наблюдая, как усаживала свое травмированное тело на кухонном стуле. «Это ты из-за ушиба в обмороке падала?» — Офигеть! Нет, это надо же! Вот дерьмо! Чего ты раскудахкался? Мне тоже было не до веселья, но такого бурного сочувствия все же от него не ожидала. — Есть хочу. Давай мне есть. — Нет, это уже ни на что не похоже. Мои слова он просто пропустил мимо ушей, сосредоточившись исключительно на своих эмоциях, поскреб затылок и в задумчивости удалился предположительно догонять Славку. — Ну и черт с вами! — крикнула им вдогонку, а сама со скрипом поднялась, И направилась к кастрюлям на плите, желая найти в них что-нибудь съедобное. «Мне питаться надо, поправиться быстрее надо, и от вас, кретинов бесчувственных, смыться надо», — бурчала себе под нос, перемещаясь по кухне. «Вдруг вам еще чего в голову придет? Еще какая-нибудь работа? Нет уж, мотать от вас не надо, и побыстрее, чтобы не влипнуть в какую историю». Или уже влипла. В этом месте размышлений мне сделалось как-то нехорошо. Тоска какая-то накатила. Подозревала, что стражи закона и порядка уже могли предъявить мне претензии. Вот дерьмо. Вся несчастная опустилась на стул. Что же делать? Как следует подумать, над создавшей ситуацией мне не удалось. В доме грохнула входная дверь, а потом по коридору затопали чьи-то ноги. «Эй, есть кто живой? Ребята, вы где? О, привет! А где все?» В проеме нарисовался парень по имени Гришка. Его я запомнила и теперь легко узнала. Он стоял и улыбался. А у меня было такое чувство, что грустить он вообще не умел. Подозревала, что только смеяться да балагурить и мог. Вот и теперь нисколько не удивилась, что наша встреча его так порадовала. Но его улыбка от уха до уха в моей душе отклика не нашла. Еще при этом и подумала, что вот, мол, кругом одно жилье, и этот вот пожаловал. «Так где ребята?» – прошелся он веселым ярмарчным клоуном по кухне. Там, кивнула в сторону бокового прохода, иди к ним, только тебя и не хватало. Серьезно? Но покидать меня скоро он не собирался. Плюхнулся на стул, что стоял рядом, развалился на нем и принялся засматривать мне в глаза. Что, все ссоритесь? но ну, вы даете. Нет, я понимаю, что потом мириться очень даже приятно бывает. Только ваша история уже затянулась. Сколько в заслабкой месте? лето это так? Чего надо? К там стремительно вошел Вячеслав, обошел Гришку и встал между нами. Ты чего пришел? Привет, я исключительно по делу, Слав, за помощью пришел. Тогда это тебе ко мне. Зачем к Маринке вяжешься? Что ты, что ты, и в мыслях не было. Он разыгрывал испуг, но никого из нас это не впечатлило. Ближе к делу, чего пришел? Я это попросить хотел. Подобрался Гришка на стуле. И моя дура снова дверь захлопнула. Но ну, ты понимаешь, что с нее возьмешь? Только не ломать же дверь. В общем, история старая. В прошлый раз вы меня выручили. На этот раз я бы тоже в долгу не остался. А дело для вас пустяковое. На втором этаже и окно открыто, и дверь на балконе. И как Маринке больше Понравится. Он весело мне подморгнул. Я же его наблюдала, подперев щеку кулаком, и уже начала догадываться, на что этот балагур намекал. По-любому от меня ожидался акробатический этюд под названием «Залезь в окно». Почему бы и нет, раз номер «Залезь а воздуховод» уже со мной был. Живая в красках представила, как под мышками мне протягивали веревку, завязывали ее крепким узлом и спускали с крыши до второго этажа дома этого хмыря. «От мысленного представления всего этого у меня заболели не только ушибленные ребра, а даже еще и голова, и зубы». «Не полезу!» — вся подобралась и сказала негромко, но с большим чувством, и набрала в легкие побольше воздуху, чтобы заорать во всю мощь, если им придет в голову меня принуждать. «Слышал?» Глухо как-то отозвался Славка. Она отказывается. «Иди себе домой». «Вот так раз. Дело-то на одну минуту». «Ты что, глухой?» «Не глухой, но странно это. Раньше-то она. Только об удовольствии это было. Разве нет?» «То раньше, а теперь другое дело. Обстановка изменилась. На пороге появился еще и Витька. Я переводила взгляд с одного на другого и не могла нарадоваться, слыша, как они не соглашаются подвергать меня новым трюкам». В душе всколыхнуло снежное чувство симпатии к этим двоим проходящим. Еще и подумалось, что они не совсем потеряны для общества. а В общем, даже захотелось в некотором роде подружиться. «Нет, скажите, что это вы несерьезно», — не хотел униматься Гришка. «Не могу поверить, мы же друзья. Что такого особенного я попросил? Для нее это сущий пустяк. Да она без страховки такие номера выделывала. Помнишь, когда они брали офис на улице Гайдара? Тогда тоже. Или еще...» «Тебе же сказали, иди домой». Ведь легонько потянул его за плечо, принуждая подняться со стула. «Хочешь, я тебе дверь открою? Пошли». «Ты год назад открыл, потом я замок менял». Гришка упирался, не желая покидать кухню. «Хоть скажите, почему отказываете? Мы что, не друзья теперь? Может, я тебя, Слава, обидел чем?» «Уймись, он тебе потом все объяснит. А теперь пошли уже». «И я не тебя спрашиваю», — огрызнулся Гришка на Виктора. «Славка, какие у тебя ко мне претензии?» «Никаких. Только Маринка больше никуда не полезет». «Слышал, не полезет». «Захворала наша Маринка. Больше лазить никуда не сможет». «Какая еще болезнь, к черту?» Вырвал Гришка свою руку и отстранился от Витьки. «Вон, сидит вся здоровая, я же вижу...» «Болезни всякие бывают...» «Все вывести его из дома мой потлатый друг...» «Неужто...» Гришка сделал большие глаза и замер столбом, примиряясь к новой своей мысли, прежде чем высказать ее вслух. «Вот, начинаешь соображать, что тебе пора нас покинуть», все дергало его за руку Витька. «Нет, правда?» Ришкины глаза заискрились задором, а рот снова растянулся в широчайшей улыбке, при этом парень стал пятиться на выход сам и похохатывать. «Поздравляю! Вот это да! Это новость так новость! Удалось тебе все же, Славка, своего добиться! Поздравляю!» «Залетела, значит, вот эта новость!» Смеясь и пятясь, пятись и смеясь, Гришка нас все же покинул, а мы остались. Замерли в разных позах. Эти двое стояли, я сидела. Все трое мы еще некоторое время смотрели на охлопнувшую недавно входную дверь. Потом они уставились друг на друга, а я переводила взгляд с одного на другого. «А может и правда?» «А Слав, это бы все объяснило. Как считаешь?» «Черт его!» Ошарашенно округлил глаза Славка. «Вы же только из больницы. Не мог что ли это проверить?» «Заткнись, умник». «Нет, с бабами всегда, Марокко. А уж с этой. Вдруг это правда? Что станем делать?» Теперь Витскины глаза норовили выпасть из глазниц. «А ты что скажешь?» – Вячеслав вспомнил о моем присутствии и развернулся в мою сторону. «Правда», – твердо кивнула ему, соглашаясь с версией моей беременности. Я была в растерянности не меньше их, когда Гришка выдвинул это предположение, но, в отличие от мужиков, быстро пришла в себя и смекнула, какие выгоды смогла бы почерпнуть из всего этого. Самое главное сразу скумекала, что беременность освободит меня от так называемой работы, а дальше было бы видно. «Никакой срок». Нахмурился он. Мои мысли заметались и заскакали в ускоренном темпе. Что ответить, не знала. Было только ясно, что от ответа много чего зависело. Тут еще вспомнила, что Маринка по-прежнему в бегах, а когда они у нее начались, было мне неведомо. А Вот и раз. Господи, что же сказать? Ко всему прочему, я мало интересовалась в свое время анатомией и физиологией человека. Мне не были досконально известны сложные процессы, происходящие в женском организме, связанные с подготовкой к материнству. От этого появилась огромная вероятность – сморозить чепуху. Правда, была надежда, что эти двое в той области разбирались и еще меньше моего. «Два месяца», ответила им после произнесенных про себя. «Была не была». «Так, так». Они снова уставились друг на друга и начали молча пялиться. Я же решила воспользоваться их заминкой, чтобы скоренько перекусить. Мне было не до выбора блюд, ухватило первое, что попалось под руку, а то кто его знал, до чего они могут додуматься и чем это могло обернуться для меня. Запихнула в рот рототварной картофель с сосиской, пусть и холодной, и запила стаканом молока. Не успела утереть в спешке губы, а они уже снова косились на меня. «Видал?» — зашевелил губами Витька. «Молоко пьет. Она его терпеть не могла раньше. Может, и правда. Говорят, у них вкусы меняются». «Черт его знает!» Радости в голосе предполагаемого отца слышно не было. Одна растерянность, близкая к шоку, как мне показалось. «А как тебе, Славик, срок в два месяца нравится?» Оживился Витька, пытаясь друга вернуть в реальность. Я его мысленно за это обругала, но потом трезво оценила обстановку и пришла к выводу, что все равно от разборок было бы не уйти. Поэтому что уж там, раньше или позже... «Я это, пойду, прилягу». осчастливила их тем, что готова оставить с глазу на глаз, чтобы не стесняли себя воспоминаниями двухмесячной давности. «А то что-то устало, и это поташнивает что-то». «Надо выпить». Последнее, что услышала от Витьки, когда шла к себе в спальню, провожаемая их очумелыми взглядами. «Водку будешь? Давай».